глава вторая. «Миледи», — повторил мужчина, нахмурившись еще сильнее, потому что я не торопилась отвечать. Слова просто застряли в горле. Кажется, мне все же удалось шагнуть назад, но сорваться на бег я не успела. За плечи схватили сильные руки, встряхнули так, что клацнули зубы. «Миледи, вам нечего опасаться», — мягко сказала подошедшая женщина, отстраняя мужчину. «Вам все скоро объяснят. Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает». Я медленно кивнула и посмотрела на нее. Женщине было где-то около тридцати, высокая, стройная. Можно было бы назвать ее красивой, если бы не излишне строгий имидж. Она была одета в длинное коричневое платье, полностью ее закрывающее. Даже кисти прикрывали кружевные манжеты, а шею воротник стойка обшиты также белым кружевом. Почти школьная форма получилась, только фартука не хватает. Вместо него на груди шеврон с какой-то непонятной то ли птицей, то ли ящерицей. Мне пришло в голову, что я попала в какую-то секту. Наверное, это пока самое логичное объяснение. Вопрос только в том, как и для чего. Хотя для чего обычно попадают в секты? тем более что совсем недавно я стала полноправной ну почти обладательницей малометражной однушки в хрущевке как раз собиралась заняться оформлением последних документов для вступления в наследство тем более что со вчерашнего дня я совершеннолетняя вам надлежит проследовать в свою комнату и привести себя в порядок миледи». все так же угрюмо сказал мужчина прервав мои размышления когда онабат ударит в следующий раз «Вам следует явиться в главный зал, где вы получите исчерпывающее объяснение». А, -а, «А...» Я осмелела, поскольку убивать прямо сейчас меня, вероятно, никто не планировал, и попыталась спросить, где этот самый зал, и во что мне предполагается переодеться. Но женщина и мужчина начали истаивать в воздухе, и я опять закашлялась. «Девушку на носилках тоже уже, видимо, унесли, но я этого даже не увидела». «Бум!» — неожиданно пропело, вибрируя все вокруг. Такое ощущение, что этот звук шел прямо от стен. На этом моменте мужчина истаивать прекратил, заново материализовался и еще более хмуро, хотя куда больше-то посмотрел на меня. «Следуйте за мной, миледи. Вы не должны опаздывать». о, -о, -о меня решили проводить? Это хорошая идея». «А то нашли бы меня точно где угодно, но не там, где надо». «А переодеться?» — спросила я спину мужчины, когда он пошел вглубь коридора. «Бум!» — ответили на мой вопрос стены. «Вы не должны опаздывать», — отрезал тот, не оборачиваясь. Так я и оказалась в пижаме с цветными мишками посреди довольно большого и мрачного зала. Проводив меня, незнакомец удалился, а мне оставалось только вертеть головой. Зал был, да, большой и мрачный. Каменные стены утопали в полутьме, то тут, то там их украшали картины с драконами, необычайно яркими, как живыми. Когда идешь, создается впечатление, что за тобой каждый из них следит, оценивает, прикидывает, как бы попробовать на зуб. Аж волосы встали дыбом. Впрочем, они у меня и так сегодня дыбом. Когда я вошла, в помещение уже было по меньшей мере 10 девушек, все примерно одного возраста со мной, разные темненькие, светлые, рыжие, русы, но все очень красивые, высокие стройные, как и я сама. Я не была последней. После меня вошло еще примерно столько же, а парочку последних даже привели сопровождающие. Подозреваю, те либо не хотели идти, либо заблудились». Все девушки были в длинных, в полплатьях. Кто-то одет аккуратнее, кто-то тяп-ляп. Спешили, что ли? Цветовая палитра варьировалась от черного до темно-синего. Все предельно скучно. Я бы даже сказала уныло. Подозреваю, это такие же платья, что висели в шкафу в комнате, в которую я проснулась. Обратила внимание, что у девушек очень разнятся выражения лиц. Была группа девиц, у которых лица были самодовольные, высокомерные. Они посматривали на всех, как на мусор у своих ног. Кто-то восторженно озирался, будто не мог поверить, что сюда попал. Чуть ли не благоговейно они смотрели в сторону высокомерных девиц. Но была и третья группа. Это были растерянные, испуганные, оглядывающиеся в панике девушки, казалось, не очень понимающие, что они здесь делают такие же, как я. и того что мы имеем. Есть группа девушек, которая в курсе того, что здесь происходит. Причем у них две подгруппы. Одни считают, что они тут королевы, другие, по-моему, сами не верят, что оказались здесь, но, безусловно, этому рады. То есть, можно сделать вывод, что убивать или пытать нас, скорее всего, не будут. А еще есть те, кто нифига не понимает, что происходит. Вероятно, они тоже засыпали у себя дома, а проснулись черти где. «Что это на тебе?» — отвлекла меня от рассуждения одна из восторженных девиц. «Ты проявляешь неуважение неподобающим видом Я бросила взгляд на столпившихся неподалеку. Судя по их предвкушающим лицам, эта девушка не сама по себе решила докопаться. Ее как минимум на уськали. «А чем тебе не нравится моя одежда?» «А она...» «Слушай, я миролюбиво решила сдать назад, мне точно не нужны конфликты». «Я не успела переодеться. Если это оскорбляет твои чувства, извини». «Таким, как ты, тут не место», — высокомерно припечатала она и развернулась, чтобы уйти. «Ты даже не представляешь, как я с тобой согласна. Мне вообще домой пора» готовиться к последнему экзамену. Грубиянке я не ответила. Не то чтобы испугалась, но просто еще не совсем понятно, как себя вести. Пока мне не скажут, что я тут делаю, предпринимать что-то кардинальное точно не стоит. Как раз в этот момент в зале начала появляться мебель. Сама по себе такие вот странные фокусы. Больше всего это было похоже на одноместные парты. Я такие видела в американских фильмах. Кроме того, был президиум, длинный стол с несколькими стульями. А вслед за ними появились люди. Прямо из воздуха соткались мужчины и женщины, в которых я узнала высокую стройную блондинку сорока примерно лет, и того мужика, который меня провожал. «Прошу садиться, миледи», — скомандовала женщина, которую я определила как главную. Группа высокомерных девиц ринулась занимать первые парты, А такие, как я, кто вообще не понимал, что здесь, черт возьми, происходит, наоборот, предпочли задние ряды. Расселись. Женщина посмотрела в мою сторону и неодобрительно поджала губы. «Ну да, я тут как белая ворона, потому что все здесь одеты весьма строго, а они разгуливают в цветной пижаме с гнездом на голове. Кроме того, все женщины в юбках». И тут я порадовалась, что дома было довольно прохладно, и я не надела другую любимую пижамку из майки и очень коротеньких шортиков. «Меня зовут Леди Гелиан Ордартис, и я управляющая островом». Из ее представления я вычленила главное. «Мы на каком-то острове, и это плохо. Сбежать можно почти откуда угодно, но вроде из Алькатраса тюрьмы на острове успешных побегов не было». «Многие из вас знают, зачем вы здесь. Эти молодые леди с детства готовились к предначертанному пути. У них есть все шансы пройти его достойно и до конца». Женщина лучезарно улыбнулась первым рядам. «Кто-то прибыл сюда неожиданно, но тоже понимает, что это за место и какая великая честь была им оказана» но среди нас есть девушки, пока недостойные называться леди и не понимающие, насколько им повезло. Итак, следующий ликбез для них. Это Гелиан, остальное я не выговорю, перевела дыхание, а я нахмурилась. Все эти россказни от чести, везения и так далее очень напоминали вербовку то ли в секту, то ли куда похуже. Скромная одежда склоняла к мысли о первом, а вот отсутствие среди нас девушек даже со средней внешностью все-таки о втором. Теорию связанных миров я вам сейчас объяснять не буду, это все потом. Скажу лишь, что вы здесь, в мире Ильеон, для одной цели. Научиться быть настоящими леди, преподносить себя достойно, овладеть всеми необходимыми знаниями, И тогда вы сможете претендовать на внимание высших лордов. Кто-то из вас станет женой, кто-то, возможно, наложницей, но ну, а если никто из них вами не заинтересуется, женщина бросила брезгливый взгляд на последние ряды, вы сможете составить удачную партию обычным лордам. Тут, на острове невест, оказываются все девушки, достигшие 18 лет невинными и имеющие хоть каплю драконьей крови. Гордитесь. Это чокнутое а я иначе ее росказни интерпретировать не могу. Села и встал тот мужчина, что меня провожал. Ну, капли все же мало, леди Ордартис, усмехнулся он. На самом деле драконьей крови должно быть не меньше одной восьмой, иначе вы бы просто не откликнулись на вызов. Меня зовут лорд Марис Карайтон, и я буду преподавать вам основы магии драконов. То, что вы сможете, должны освоить за столь короткое время отбора. Дальше вашим образованием займутся уже мужья, если, конечно, посчитают нужным. Наша цель — успешно завершить преобразование каждой из вас, чтобы подготовить к финальному испытанию — перерождению в дракона. Чем больше в вас крови, тем больше вероятность пройти его удачно. Но не всегда влияет только это, так что у каждой из вас есть шанс. Я слушала этот бред и все больше убеждалась, что попала в какой-то сумасшедший дом. Может, это у меня глюки, или я еще сплю? Больно ущипнула себя за бедро, что должна была вообще-то уже давно сделать. Но нет, не проснулась. Значит, кто-то из нас все-таки бредит. Еще больше в этой мысли я уверилась, когда остальные девочки восприняли сказанное как должное. Даже те, которые, как мне показалось, не очень понимают, что происходит. Предположительно, это и были те, что не отсюда. Но вот и кое-кто из них уже сидит и улыбается. Причем я бы поняла, если бы они улыбались насмешливо, но нет, они были рады. Бред какой-то. Тихо вырвалось у меня. Вы либо все здесь сумасшедшие, либо это я спятила, и мне это все кажется. Говорила я тихо, да. Но лорд Карайтон меня все же услышал. — Я понимаю, что вам... «Особенно вам, миледи Анна Николь, в это тяжело поверить. Но, уверяю, как только вы ознакомитесь с теорией связанных миров, кажется, у вас их называют параллельными. Вы все поймете», — улыбнулся мужчина. «Как вы меня назвали?» — удивилась я, поскольку обращался лорд явно ко мне и смотрел тоже на меня ваше полное имя слишком сложное для нашего произношения поэтому заранее прошу прощения но мы вас пока вы здесь будем звать анна николь mm -hmm. глубокомысленно промычала я прогнав в голове свои слова и внезапно осознав что говорю я вовсе не на русском и даже не на английском да что за чертовщина